Глава четырнадцатая. Лесная партизанщина. Уже в десятом часу вечера до меня дошло. Машина-то вылетела из главы. Спешно собралась и побежала к офису. Торчит там одинокая, манит издали драговизной. А впереди выходные. За такое время её, если не угонят, то разденут дочиста. Там, наверное, зеркало одно на мою зарплату потянет. И как потом отдавать ключи, если же угонят, то Стас решит, что я о себе её загробастала. Не уверена, что хочу в глазах его семьи выглядеть именно такой. Я набрала номер Дениса, не придумав кому ещё звонить. Денис, извини, что беспокою. У тебя водительские права есть? Имеются? Но скажу честно, машины зло, нет ничего полезнее пеших прогулок. Я уж про экологию молчу. Да подожди, Ити, поможешь отогнать машину на платную стоянку? Ты ведь рядом живёшь. Я готова заплатить за услугу. Да, без проблем, Полина. Мы же с тобой братья по тренировкам, а деньгах даже не заикайся. Куда подойти? Отличный он парень, хоть и немного двинутый на здоровом образе жизни, но какой же отличный. Он ведь меня только что братом назвал. Денис, конечно же, сразу автомобиль узнал. Пришлось соврать, что у знакомого ему владельца крыша окончательно съехала, и пока его в психушке на вменяемость проверяют, меня попросили за машиной присмотреть. Денис хмыкнул, но помогать не отказался. Мне пришлось ещё и за стоянку заплатить до понедельника. Потом всучу ключи Олегу и дело с концом. Но как дорого оказывается обходится ответственность и порядочность. Выходные прошли гладко. Я тренировала приёмы с воздухом а воздухом представляла небезизвестную персону, которой обязательно нужно выставить счёт за хранение машины. С этого я в понедельник и собиралась начать, но настырный Евгений Михайлович созвал весь отдел на совещание. Начал опять с вдохновляющих лечей, но без директорского пафоса и растекания мыслью по древу, потому почти сразу перешёл к делам насущным, а не будущему после судебного процветанию.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 Проверил все законченные и текущие проекты. Разумно объединил в пару Весту и Настю. Они вместе способны создать самый крутой живой GIF-баннер для сайта заказчика. В мой последний каталог упомянул, который мы якобы со Стасом готовили. Почеркнул, что клиент доволен и задумкой, и исполнением. Типографика тоже не подкачала. В этом, кстати говоря, и было больше мотивации. Многие клиенты пока не клюнули на слухи, а ориентируется только на результаты. Пока они с нами, мы на плаву. Стас лениво разглядывал сначала всех присутствующих, потом стены, но всё-таки попал в центр внимания начальства. Стас, ты уже накидал проект Евгению Михайловичу, указал на папку, которую парень прижимал рукой к столу. Ему вроде бы ещё на прошлой неделе какой-то простой заказ для исполнения выделили. Но теперь все удивлённо уставились на красный пластик. Неужели сделал или пустую папку притащил, чтобы здесь своё присутствие хоть чем-то оправдать? Стас выпрямился и ответил серьёзно. Э, ещё не закончил, Евгений Михайлович. Время ведь есть. Конечно, но если тебе нужны советы по деталям, не стесняйся, мы для того еженедельные собираемся. Сейчас я к коллегу Борисовичу на производственное совещание побегу, но после могу глянуть. Стас прищурился. "Да всё в порядке, не волнуйтесь так, а то создастся ощущение, вы моей квалификации не доверяете". Евгений Михайлович не ответил, а я довольно громко хмыкнула. Но этим привлекла внимание начальство, а заодно и дала ему возможность подтвердить, что Стасу он действительно не доверяет. «Полина, ты сейчас не загружена, как остальные. Глянь, пожалуйста, и подскажи, если что-то потребуется». «Конечно, Евгений Михайлович», — ответила я. «Нет-нет, он еще не готов», — завопил Стас, отодвигая от меня папку. Все медленно расходились, а меня его реакция рассмешила. Неужели он думает, что я начну воровать его слоганы или специально советовать какие-нибудь глупости, чтобы его опозорить? «Да брось, Стас!» Я тебя не переношу, но никогда ничего не сделаю во вред фирме. Давай сюда. Он несколько секунд размышлял, а потом расслабился, откинулся на спинку стула и сложил на груди руки. Изволь, профессионал, только чур громко не ржать. Не те времена у нашей фирмы, чтобы над убогими громко ржать, ответила я и открыла со всей ответственностью вчитывалась в текст и держала на готове ручку, если придется что-то выделить. Но исправлять там было нечего, поскольку проект Стаса содержался в следующем. Здесь какая-то преамбула минимум на 2000 знаков с пробелами. Пробелы не утешают, честно говоря. Пробел, пробел, пробел. Михалыч умом тронулся, если думать, что я прямо-таки сам изобрету эту самую преамбулу. Потом кого-нибудь спешу. Здесь идёт красивая картинка, интересно. А Настя на меня до сих пор злится. А если я попрошу её зафигачить мне красивую картинку, то она сначала тряснет, а потом сделает или просто тряснет. Луговая пять будет орать и подчёркивать собственное превосходство, но в этот раз даже немного справедливо. Может, мне всё-таки стоило посмотреть в словаре значение слова преамбула? Пробел, пробел, пробел. Ну ничего, почти 700 знаков набил. То есть справляюсь. Главное не начать паниковать. Дочитывать абзац не стала и перешла к описанию первого товара под карикатурным рисунком какой-то кофты. Китайский товар из самого Китая. Осторожно, не стирать, не гладить, не носить только для дистанционного употребления. Я уже глянул в их прайс-лист и, мягко говоря, прифигел. Надо быть блаженным, чтобы этот шмот заказывать. «Неплохо», – похвалила я. «По крайней мере, грамматических ошибок не вижу». «Спасибо, спец, я старался». «Заметно», – я вздохнула. «Хорошо, что клиенты на таком этапе работы не проверяют». «Так я же предупредил, что не закончено». «Ты хотел сказать, не начато?» Я подумала и с очередным вздохом перехватила ручку поудобнее. Ладно, Стас, стащи сюда их прайс и характеристики, что-нибудь накидаю. Я действительно сейчас свободна, а отдел должен работать без перебойно. Стас подскочил и побежал куда велено, овернувшись, сообщил шёпотом, наклонившись над моей головой: "Вообще-то я точно знал, что так и получится. Не зря же Михалыч колотил такую команду. Паразитам, как я, в таком месте легко соществовать". «Я так и поняла», – ответил он, не отвлекаясь, – «но моя помощь не бесплатна. Я твою машину перегнала на платную стоянку. С тебя деньги за каждый день». «Так давай еще поспорим. Теперь на гараж?» – тут же предложил он. «Ни за что. Я лучше тебя трясти буду, пока не решу, что с ней делать. Олег Борисович долго на совещании будет занят. Кстати, а почему ты так запросто долг отдал? Неужели у тебя есть понятие о чести?» Какая ещё честь, полька луговая, ты меня с кем-то перепутала. Это была взятка. Теперь ты мне обязана помогать в борьбе с жильцовым, иначе я заявлю, что твоя мать через такие подарки берёт взятки от Стрельцовых. Вишь, доченька её на какой-то тачке катается. Уж точно не со своей или деканской зарплаты. Потом докажи кому, что ты в глупом споре её выиграла, и я типа тут же её отдал. Ага, ну слава богу, что мир стоит на своей оси и никуда с неё не собирается двигаться себя ещё раз отметила, что с передачей ключей Олегу лучше не тянуть. Стас вроде бы шутит, но у него иногда такие шутки, что потом годами разгребать. Жалко, могла бы продать и здорово поправить своё финансовое положение, но уж точно не с таким юмористом. Я уже закончила накидывать преамбулу и расставляла номера прямо на прайсах. В каком порядке лучше товары в каталоге размещать? Стас целых полчаса молчал. Достижение. Он, похоже, из шкуры готов вылезти, когда эту самую шкуру кто-то спасает. Но больше, чем на полчаса, его не хватило. У меня еще неделя до сдачи, так что не спеши, все успеешь. Слушай, Полиночка, я уже от этого обращения отвлеклась от работы и вздернутой бровью показала, что не жду ничего хорошего. А он еще и повторил... «Полиночка, я говорил, как ты хорошо сегодня выглядишь». «Уверен, это твой Ванечка, на тебя так славно влияет и дзюдоист. Да пофиг, кто влияет, но ты на глаза хорошеешь». «Стас, переходи к делу, от тебя все равно комплименты звучат, как оскорбление». Он кивнул. «Как скажешь, Полиночка, только не серчай, у меня есть план против РЭК-Про, на этот раз рабочий». «Излагай» разрешила я, хотя надежды не вспылала. Нам нужно пробраться к ним в офис, выкрасть любую наработку и точно так же подставить, но только себя не выдадим. А зальём во все соцсети или на левые сайты. Пусть гады на себе прочувствуют, каково это. План, как обычно, идиотичный, но я зацепилась за важное. А почему Рекпро в соцсети не залили? Сейчас им судебное разбирательство грозит. Пусть они нам проблемы создали, но и от себя удар не отвели. Стас посерьёзнел, очередное подтверждение, что последние события он принимает близко к сердцу. Я думаю, это демонстрация силы, Полин. Их главняк ещё в прошлом году моему отцу предлагал влиться в филиалам их сделаться, но он, конечно, отказал. А в этом году они приходят на наш рынок и показывают, что вообще ничего не боятся. Такую агрессивную политику может показать только финансовый гигант, которому какой-то конкретный суд или мелкие проблемы по барабану. Вполне возможно, что надеются таким образом заставить отца к ним прийти с тем же предложением, но уже на их условиях. Вот и ну как, я присвистнула. Да они вообще мерзавцы. Теперь мне за решение матери ещё обиднее. Про Нину Александровну проехали. Стас поморщился. Я давно знал, что у тебя дурная наследственность, но в твоей позиции не сомневаюсь, потому и продолжаю с тобой говорить. Против гигантов можно воевать отец на своём уровне, а мы партизанщины. У тебя как с лесным героизмом, Луговая? Нормально у меня все с геройством, у меня с принятием твоего хода мыслей серьезные проблемы, чем и горжусь. Ну ладно, допустим, мы выкрадем у них какой-то проект и выльем в сеть. И это каким-то образом будет называться не демонстрацией силы, а лесной партизанщиной. Я вскинула руки, чтобы он меня не перебил. Допустим, а как мы ее выкрадем? Явимся такие в офис рек про в масках, достанем пушки и предложим всем нал, файлы или жизнь. Детали ещё продумаем. Важно, чтобы ты принципиально была согласна. А я уже продумываю детали, Стас. Я не могла сдержать смеха. Вот, например, тебе надо очень хорошую маску и костюм плюшевого медведя. Тебя же там большинство в лицо наверняка знает. Он и не спорил, а как будто вдохновлялся. В том-то и дело, что меня знают, а ты для них никто. Ну, спасибо. Я не закончил. Ты для них никто, разве что дочка Нины Александровны, понимаешь? Ни разу тебя не понимала и не собираюсь. Но он подался ближе и заговорил тихо, как будто опасался, что в конференц-зале установлены жучки. С Олегом я договорюсь, не волнуйся. Тебя уволят, да ищу и какой-нибудь выговор сверху впаяют, желательно со скандалом. Меня дыхание перехватило. Уволят? Именно, он радовался проблиском понимания. Поступок твоей матери всех напряг. Но я про тебя поговорил. Ни отец, ни брат в тебе не сомневаются. Мы тебя выше вырываем, и ты от обиды на стрельцов идёшь устраиваться главным конкурентом. Выглядит почти семейным делом. Профессионализм твой даже я не высмеивал. Вакансия у них есть, ты пару недель вписываешься и потом начинаешь сливать Уверен, там ещё много чего раскопать можно, если изнутри искать. Ты их похоронить сможешь, а не просто мелко насалить. Мы суд выиграем, но это капля в море. Если хотим их вообще с рынка выдавить, то нужно найти что-то экстраординарное, и оно там есть, раз они себя так ведут. И уж, конечно, обратно тебя примем. Если не веришь, могу и вторую машину на тебя переписать, будет залогом. Я опешила. План звучал абсурдно, но что-то логичное в этом было. Даже если в РЭК-ПРО мне не начнут доверять, то просто вернусь. Девочки в отделе некоторое время меня будут считать предательницей, но это не страшно. Они отходчивы, а потом, когда им все объяснят, еще и обнимать примутся до полусмерти. Но если в РЭК-ПРО с промышленными шпионажами по-своему разбираются, не припрячут ли мой хладный труп за городом при малейшем подозрении? Ставлю. Стас, это понятно, всё равно, а мне будет обидно, если я до тех пор не успею их закопать. Мне надо подумать, сказала я. Я всерьёз желаю им мучительного банкротства и позорного ухода с рынка, Стас, но мне надо подумать. Он кивнул. А я, увидев промелькнувшую в проходе фигуру Евгения Михайловича, побежала на выход. Это означало, что совещание закончено, а мне нужно попасть к Олегу и закрыть хотя бы один вопрос